Только оказавшись в гараже у Дила, на куда его привез Ник, Макс более или менее успокоился и взял себя в руки, сидел у стены на корточках и рассматривая сбитые костяшки пальцев. Кровь все еще бурлила, а перед глазами стоял взгляд кайф, в котором злость и раздражение смешались со страхом и ненавистью. Мужик, что черт возьми там произошло? Расхаживающий туда-сюда Ник остановился прямо перед ним. — Это что, действительно была Кай? Здесь, в Австралии? — А, не отвечай. — Из-за кого еще у тебя могло так сорвать башню? — Нужно найти ее. Макс попытался подняться, но Ник пихнул его обратно. — Ты рехнулся? Да после такого она и близко тебя не подпустит. В лучшем случае вы просто поубиваете друг друга. В худшем... Разнесете полгорода. Вот это было зрелище. Извлетевшего в гараж скайлайном выпрыгнул Дилан, как всегда, широко улыбаясь. Народ еще долго будет обсуждать сегодняшний вечер. Макс, ну ты, конечно, и устроил. Никогда не видел, чтобы эти заезды выигрывали вдвоем. «Феникс, в ярости!» «Ты видел ее?» «Да, она привезла ко мне ти -Дже. Знатно ты его отметили. Удар у тебя что надо». «К тебе?» «Она все еще там? Где это?» Макс вскочил на ноги, но Дилан только хохотнул, качая головой. «Нет, она позвонила и сказала, что ждет меня на выезде из города». А когда я подъехал, просто выгрузила это тело из машины и исчезла. Даже выигрыш не забрала. Вот, кстати, твоя доля. Дилон протянул ему тугую пачку купюр, но Макс только отмахнулся. Да черт с ними! Дай мне номер! Что зацепила тебя девчонка? Говорил же, она просто огонь. Я бы ее... Макс зарычал, сжимая кулаки, и Ник поспешил встать между ними и удивленным Диланом, с лица которого медленно сползала улыбка. «Заткнись, Дилф, иначе лично прочувствуешь на себе силу его удара, и через пару секунд будешь валяться так же, как Тиджей». «Макс, достынь ты!» Он подпихнул его плечом, но тот не сдвинулся с места, буравя Дилана взглядом. — Номер. — Да нет, у меня ее номера. Феникс каждый раз звонит сама со скрытого за день до гонок, и я назначаю ей время. Мне вообще кажется, что она не отсюда, ни с кем не общается, да и в городе днем ее не встретишь. Макс глубоко вдохнул и, потерев лицо ладонями, надавил ими на виски. приваливаясь спиной обратно к стене. «Ну, какого же хрена у них все вот так?» «Да хорош сходи с ума из-за какой-то девчонки! Погнали, лучше выпьем, отпразднуем твой день рождения!» Снова вернувшись к своему воодушевленному состоянию, Дилан хлопнул Макса по плечу, а Ник рядом саркастически хохотнул. Это не просто как эта девчонка-брат. Они почти поженились около четырех лет назад. С тех пор он и гоняется за ней по всему миру. Да ты чешешь. Брови Дилон в недоверии подскочили под самую челку. Аник, достав телефон, порылся в галерее и показал ему фото, где они вчетвером были на пляже. Значит, она, она одна из вас? Сейчас выглядит совсем по-другому. Ну, я поеду прокачусь. Не в силах больше слушать это, а тем более сидеть на месте, Макс оттолкнулся от стены и направился к Ниссану. А Ник, с сожалением посмотрел ему в спину. Макс, не дури, ты ее все равно уже не найдешь. Ну, знаешь же, что слишком быстро бегает. Знаю. Я просто проветрюсь. «Машину верну через пару часов».